Глава четвертая. Ушаны были неоднородны по своей природе. Объединяло их всех то, что в Ушаны они пришли не как я, а откуда-то. Одни из хоккея, баскетбола, волейбола, где перспектив у юных спортсменов уже в конце 80-х было ноль. Другие из биатлона. Третьи из тяжелой атлетики и других секций с убедительными названиями. ОФП – общая физическая подготовка. Пару-тройку человек Шалинский подобрал с улицы, которая была достойной заменой ОФП баскетболу и волейболу вместе взятым. Было у эпидемии ушу и еще одно объяснение. Подростковые секции готовили к соревнованиям, но не к уличной жизни. Перворазрядника гиревика принародно размазывали по асфальту. Волейболисты демонстрировали чудеса бега от уличных хулиганов. Баскетболисты В силу природной заметности становились уж паны главной мишенью для насмешек и экспериментов, а хоккеисты просто выиграли все, что могли, и не торопились спиваться, видели по старшим товарищам еще успеется, а пока в жизни есть место подвигу.